«А вот мой объект наблюдения, Рараги Цукихи, до безумного быстро входит в курс любого дела. Ей спорится почти всё, за чтобы не ни взялось. По-моему, она даже не смогла бы промазать с выбором специальности. Любой тест дала бы она отлично, даже если бы наугад. Чем дольше за ней слежу, тем сильнее она бесит». Безэмоционально взбесилась она на Китян. «Как я тебя понимаю? Как я тебя понимаю?» Кстати говоря, Цукихи Тян в своём репертуаре И тоже частенько заглядывает к своей подруге Хихикамори. Только она, в отличие от Аннухитян, заходит как положено, через входную дверь. Хотите верьте, хотите нет, но даже Цукихитян хватает здравого смысла, чтобы не ломиться ко мне через окно. И когда заглядывает, то помогает работать с рукописью. Это время не прошло для Цукихитян даром, у неё уже получается лучше, чем у меня, за что я теперь посматриваю на неё косо. «Иногда до того мучительно жить, что вешаешь нос. С кем не бывает». Заметила я. Любого рано или поздно настигают неизбежные сомнения, на то ли трачу свои силы. Так может, такие моменты надо не останавливаться, а наоборот продолжить упорно следовать своей мечте? Всё-таки есть же успешные люди, которые говорят «я стала той, кто я есть, потому что не волновалась по пустякам». Значит, успех точно так неизбежен? Нужно только в минуту сомнений не вешать нос, а преодолевать трудности с улыбкой на лице. «До конца средней школы нужно добиться какого-то ощутимого результата. Хоть умри, но сделай. Только так я сумею доказать отцу с матерью, что занимаюсь своим делом. Выиграть награду в конкурсе – хоть что-то!» – рассуждала я. «Думаю, у меня куда больше шансов потянуть свои социальные навыки для работы в команде, чем научиться радоваться жизни. На всё про всё осталось меньше года». «Вот и раз. Так ты собираешься участвовать в конкурсной гонке за наградой?» «Ну а какой у меня выбор, Ананокитян? Хочешь пробиться в мир манги? Участвуй в конкурсе!» «Сначала ты отводишь Сензюга Харихитаги время допускного, а теперь сама ограничена такими же временными рамками?» «Не иначе, как ирония судьбы», — заметила Ананокитян. «Да уж. Что посеешь, то и пожнёшь. Давай, смейся надо мной сколько душе угодно. В тот момент я была совершенно не в себе, тем не менее это совершенно не снимает с меня ответственности». «Я должна поплатиться, чтобы погасить свой долг перед ней». «Это да, участие в конкурсе – твой единственный выход», – согласилась она Нокитян. «Однако хочу подружески предупредить, если ничего не добьёшься, тебя ждёт более чем грустный конец». «После неудачи ты ожидаемо махнёшь рукой на мечту стать мангакой, но вместе с тем всё равно не сможешь ходить в старшую школу, точно так же, как и на работу». Но жизнь моя на этом не оборвётся, но точно зайдёт в тупик». «Под певалу подопрут со всех сторон, все двери для неё закроются». Ананокитян подружески описала будущее, которого я заслуживаю. «Какая жестокая подруга!» «Если бы у меня была хотя бы одна такая в школе, то моя школьная жизнь наверняка бы заиграла совершенно другими красками». Цукихитян тоже говорит только жестокую правду в глаза, но я её не считаю. Мы учимся в разных школах. «Может, ты надеешься, что если будешь вести боями имея в тылу водный рубеж...» то твои усилия возымеют эффект. Но это не более, чем самоутешение». Продолжала она Нокитян. Йоцоги отсылает к стратегии командующего Хань Синя, которую тот применил во время битвы у застава Цзин -син. Согласно 92-й главе исторических записок Сыма Цаня под названием «Жизнеописание Хай Йинь Хоу», Хань Синь разместил 10 тысяч своих воинов спиной к реке, специально отрезая им путь к отступлению. Его противники, Джаоская армия, Завидев это и предчувствуя лёгкую победу, ринулись на них в атаку, оставив укрепление заставы. Так завязался долгий и бой. В то же время две тысячи кавалеристов Хань Синя вторглись в опустевшую заставу, посрывали знамена врагов и водрузили свои. Когда джоосцы увидели, что на их укреплениях развиваются ханьские знамена, то растерялись и разбежались. После выигранного сражения многие другие военачальники удивлялись, как Хань Синь смог победить, нарушив положение из искусства войны Сунь Цзы, где сказано, что войска подобают располагать так, чтобы реки и водоёмы находились спереди и слева. Ханьс не отвечал на это, что в том же искусстве войны говорится «бросай своих солдат в безвыходное место, и они будут жить, размести их в гиблом месте, и они уцеляют». Таким образом, если поставить солдат в смертельно опасное место, там они будут биться за свою жизнь, если же поставить их в безопасное место, они все разбегутся. В данном случае Йотсуги имеют в виду, что Сангоку специально поставила себя спиной к реке, то есть лишила себя других вариантов, как, например, школы. Её единственный шанс уцелеть — заняться гиблым делом, пытаться стать мангакой. Избыточный труд своего рода роскошь. Одно дело — жить в условиях, в которых вкалывать можно, но не обязательно, и совсем другое — в тех, где не выживешь, если не будешь вкалывать. Вот здесь и согласно на все 100. Не буду даже завекаться насчёт того, есть ли у меня талант упорно трудиться или нет, но одно скажу точно. Я обсчиталась и не смогла создать себе условия для самого труда. Ошиблась, оплошала, облажалась. Раз уж я посвятила свою жизнь только одному занятию, то должна была всеми силами добиться своей мечты, чтобы убедить родителей в своих способностях и чтобы им не было за меня стыдно перед людьми. Отец с матерью места себе не находили после того, как я пропала без вести, А когда спустя почти полгода вернулась домой, то они благодарили Бога за чудо, поэтому я думала родители не стомат волноваться из-за того, что их дочь после госпитализации сидит на пуперовно и никуда не выходит из дома. Но недооценила их беспокойство за меня. Я ребёнок, который ничего не понимает в чувствах других людей. Единственная надежда родителей, а всё такая же паразитка, какое была до исчезновения. Пережитая ни капли не изменила меня. Видимо, я никогда не повзрослею». «Тот, кто действительно хочет добиться своей мечты?» я Вдруг произнесла она Нокитян. «Гонит себя вперёд, как бы родители его не отговаривали, как бы сильно он не заставлял их волноваться и какие бы неудобства им не причинял. А тот, кто бросает всё, чем занимается, когда ему приказывают бросить, по-моему, ещё не созрел для серьёзного дела». «Думаю, ты права. И я бы рада была поступить так же, но не в силах даже мысленно нарисовать, как иду наперекор отцу с матерью. У меня непробивной характер». И нет такой силы воли. Я могу лишь представить, как бросаю мангу по приказу родителей, мысленно проклиная их. Бросаю, потому что так было приказано. С таким скудным воображением я, того и гляди, вообще не стану мангакой. Так, хватит. Нужно избавиться от негативных мыслей. Думай позитивно. Представь, что меньше, чем за год сможешь добиться желаемых результатов. «Если ты готова во что бы то ни стало добиться желаемого...» Холодно проговорила странность. «То есть простой способ?» «Ха?» «Простой?» «Тогда говори, во что бы то ни стало!» «Насколько я понял из твоего рассказа, тебя мучает время, а точнее его отсутствие. Так, сын, как у «Ты говоришь, хотела усиленно заниматься мангой, добросовестно накапливать знания и опыт?» «Да вот сегодня тебя нежданно-негаданно ошарашили и поставили перед неприятным фактом, тем самым загнав слишком узкие временные рамки, верно?» «Ну, Но... да». В её обобщении мои слова звучат как жалкое нытьё. А это есть нытьё. Я ною. Вот как родители избаловали меня, разрешив отдохнуть от школы. Ты не избалованный, а испорченный ребёнок, если уж говорить по правде. Адресую свои жалобы, что выросла не на что негодный своим же родителям. Скажи им «Это всё вы виноваты, что вырастили меня такой». И заплачь. «Откуда ты знаешь, что я говорю и как себя веду во время ссор с родителями, Ананокетян?» «Я ведь специалист, не забывай». «Да, но в какой области? Как ты вообще? Я бы ни за что на свете не рассказала тебе о таком!» «Банальный переходный возраст, скажете вы. Вот только моя проблема, затрагивающая также и мою семью, в том, что это был не подростковый бунт. Родители, между тем, внезапно решили стать ко мне строгими, надеясь вернуть надо мной контроль. Так вот, способ есть. Ты ведь, короче, хотела бы дебютировать среднеклассницей?» «Ну да». Анануки Тян выразилась так, словно я какая-то новенькая которая собирается показать себя крутой после перехода в среднюю школу. Если в младших классах ребёнок ничем не выделялся, а после перехода в средний резко изменил свой имидж, поведение, манеру одеваться, разговаривать, чтобы выглядеть крутым, то такие изменения описывают выражением «тюгаку дебю» – «дебют в средней школе». Однако Йоцоги под этим имела в виду, что она дека хочет дебютировать, выпустить первую мангу в журнале, ещё будучи среднеклассницей. Вообще, если серьёзно, даже для среднеклассника стать мангакой не такая уж и несбыточная мечта. Среди мангак, работающих на Сёдзе аудиторию, нередко встречаются сэнсэи, дебют которых состоялся ещё до того, как им стукнуло 15, хотя они, конечно, в меньшинстве. Сёнэн мангак, дебютировавших до 20 лет, тоже, пожалуй, немало. Сёдзе – вид манги, рассчитанный на девушек. Сёнэн – на мальчиков и юношей, в возрасте от 12 до 18 лет. Сэнсэй – Почтительное обращение к авторам манги как к деятелям культуры. Если говорить о мангаках, которые начинали рано, то среди авторов Сёдзе стоит отметить и Рё. Она дебютировала в возрасте 15 лет. Некоторые её работы, например, «Завтра цвета розы», были отмечены престижными наградами, а среди авторов Сёдзе заслуживает упоминание Аббата Такеси, иллюстратор манги «Тетрадь смерти». Его дебют состоялся в 17 лет. «Способов даже два», — уточнила Нанокитян. «Два». Есть и второй, один из них я крайне не рекомендую. Но так как чувствую себя в неоплатном долгу перед тобой, Санго Кунадыка, благодарность изъявляя, расскажу и о нём. В неоплатном долгу. Я же только выслушиваю её жалобы на Цукихитян. Неужели находиться в комнате Ророги Цукихи до того невыносимо, что я, просто выражаю своё участие, помогаю на Накитян пережить тяжёлые испытания? Мне её так жаль. И хотя с подобным выбором слов я не хочу соглашаться, За что изъявлять мне благодарность? Но в моём положении впоро хвататься за любую соломинку. Если она Ананокетян поделится со мной, как выпутаться из трудной ситуации, то я даже готова презентовать ей за это рожок Хагендас.